Натюрморт с клоуном. Холст масла 80 на 60 сантиметров. Когда умер прекрасный живописец, глава Лондонской Королевской Академии Художеств сэр Фредерик Лейтон, несколько человек принялись обсуждать его многочисленные достоинства. Прекрасный музыкант вспомнил один, блестящий оратор подхватил другой, потрясающий лингвист, Великолепный писатель, очаровательный собеседник. Он божественно танцевал, превосходно одевался. Художник Джеймс Уислер молчал все время, пока остальные говорили. Но когда кто-то еще припомнил прекрасные качества усопшего, он вставил. Кроме того, сэр Фредерик время от времени писал картины. Не правда ли? Татьяна Веселкина оказалась маленькой женщиной около 30 лет. Она стояла в дверном проеме, в темном пальто, в джинсах и берете, надвинутом на глаза. Обе руки ее были заняты. одно оттягивала объемистая сумка, а в другой был полиэтиленовый пакет, украшенный надписью по-английски «Привет всему миру». С цирковым клоуном она ассоциировалась теперь меньше всего. Выглядела она чей-то не очень молодой родственницей, приехавшей в Москву из провинции по каким-то весьма незначительным делам. «Проходите, раздевайтесь», — пригласил ее Павин. «Не обращайте внимания на беспорядок». «С недавних пор, как вы уже поняли, я живу один, так что не очень поддерживаю порядок в квартире». Его гости как гусеница сложилась пополам, чтобы стянуть с ног крошечные ботинки. Потом она энергично разогнулась, будто хотела выполнить пируэт, и сказала, вроде бы, ни с того ни с сего. «Лучше жить одному, чем рядом с непонимающими тебя людьми». Он не ответил на это замечание. Его внимание привлекла удивительно маленькая стопа артистки. Размер меньше, чем у Насти, мысленно сопоставил он. И такие же удивительные кисти рук. Хрупкие, будто из фарфора. Как она на них опирается? Огромная должна быть нагрузка. Редкие данные. Не зря я захотел ее написать. Подержите вот это, только не уроните. Татьяна осторожно подала ему свой пакет и стала снимать пальто. «Что здесь?» «Два десятка яиц. Я не успела поужинать. Если не возражаете, я сделаю у вас яичницу. Не могу выдержать без еды дольше шести часов. Если не поем ночью, кажется, что к утру скончаюсь от голода». Он пожал плечами. «Кухня вот здесь». В его планы вовсе не входило наблюдать за кулинарными способностями Татьяны Веселкиной. Но бросить ее одну в кухне было неудобно, И невольно он стал свидетелем того, как аккуратно вымыла она свои маленькие ручки, повязала поверх джинсов полотенце вместо передника. Хотя материн фартук висел на видном месте, быстро и без лишних вопросов сама нашла сковородку. Он подал ей масло. Она поколдовала над сковородкой с солью и перцем, и когда через несколько минут положила ему на тарелку половину чудесно сковорчащей яичницы, он подумал, что у еды, приготовленной его матерью, Были точно такие же запах и вкус. В молчании они поели, выпили кофе. Он ни о чем ее не спрашивал, она не лезла с разговорами. На ее бледном лице была видна печать усталости. Перед ним была труженица, пришедшая на дополнительную работу после нелегкого дня. Почему-то он вспомнил Лину, считавшую, что время ужина нужно использовать для ежедневного так называемого общения. Это было в ту пору, когда он еще пытался продать свои картины на набережной возле выставочного зала у Крымского моста. «Дай мне поесть!» — пытался он остановить жену, когда та уж слишком настойчиво лезла к нему со своими делами. «Я целый день простоял на морозе. Можно мне отдохнуть?» Ну и продал хоть что-нибудь, интересовалась Лина. Если бы она только знала, насколько тягостно ему было отвечать «нет». И дело было даже не столько в деньгах, которые он не принес в дом, а в том, что это «нет» являлось подтверждением его невостребованности, а значит, и бесталанности. После этого «нет» всегда следовало одно и то же. Я же говорила тебе, чтобы ты не бросал свой дизайн. Иметь такую престижную доходную профессию и не воспользоваться ею. Не понимаю. Жена брала у него грязную тарелку и со стуком ставила в раковину, Ему казалось, что этим нарочитым жестом она подчеркивает ему отсутствие у них в доме посудомоечной машины. «Но у тебя тоже есть профессия?» — иногда вяло возражал он. «Лину на такой не было не провести. Главная моя профессия — быть женой и матерью». Он поморщился, отгоняя эти воспоминания. Ужин был окончен, Таня Веселкина вопросительно на него посмотрела. «Где я могу надеть цирковой костюм?» В любой из комнат. Он собрал тарелки и чашки, отнес их в раковину, включил воду, быстро помыл и поставил сушиться. Грим тоже накладывать? Он обернулся. Она стояла перед ним в клоунском костюме, золотистым воротником, в зеленом колпаке с тремя набитыми ватой рогами, в крошечных туфельках с бежевыми и зелеными помпонами. Именно эти болтающиеся шарики почему-то все время приковывали его внимание. Обязательно. Она незаметно вздохнула. Он понял, что она смыла грим совсем недавно, после вечернего представления. И вот теперь ей снова придется гримироваться. Это наверняка вредно для ее такой бледной, а значит, чувствительной кожи. «Можно я посмотрю, как вы рисуете свое лицо?» Она не стала возражать. Достала коробочку с красками, круглое зеркало, пачку салфеток, набор карандашей. Он включил все лампы, какие были в комнате, Она села в любимое матерью кресло. Он осторожно притулился сбоку к дверному косяку. От густо наложенных белила ее голова под колпаком стала похожа на яичную скорлупу. Скаты бровей она прочертила от верхней трети лба. На щеки наложила краску, погуще на правую, понежнее на левую. Уши тщательно спрятала под плотной резинкой. «Рассыпчатыми тенями изумрудное зеленое», — подумал он — Она покрыла веки и замазанные белилами брови, и даже верхние границы щек. Манти губ нарисовала розовой помадой. В заключение выбелила кисти рук и наложила между пальцами сиреневый тон. «Так вот, что дает эту видимость фарфора», — чуть улыбнулся он. Она должна была сидеть на крышке стола, на чем-то вроде маленькой скамеечки, На самом деле, это были несколько довольно толстых дощечек, которые потом, по его замыслу, должны будут превратиться в корешки книг. За ее спиной он поставил трепичную обтрепанную собаку и скрипку, принесенную приятелем. Таня легко вспрыгнула на стол и села. Собака была почти одного с ней роста, а гриф скрипки казался толще шеи. Он остался доволен. Композиция ожила. Несмотря на то, что по виду клоуна невозможно было сразу догадаться, живой человек перед зрителем или кукла. Для выбора оптимального освещения он поворачивал ее то к свету, то от света, и Таня безропотно подчинялась ему, будто в самом деле вдруг превратилась в игрушку. Как интересно будет выписать бархатистость ее костюма и передать металлический блеск нити и жабо, думал он, готовясь к работе. Ему было наплевать, оценит или не оценит еще кто-нибудь, кроме него самого, эту замечательную картину, его любовь и к модели, и ко всей композиции, к скрипке, собаке, детскому рисунку дочери, также положенному на стол. Наконец он нашел положение для таняных ног, закинул одну на другую, но не так, как делают женщины, когда хотят кого-нибудь соблазнить, а так, как усаживают игрушки в витринах детских магазинов. Куклы подражают взрослым. И действительно получилось, что у он сидел, как может сидеть только кукла. Неестественно и непрочно, угрожая свалиться от малейшего ветерка, случайно пробравшегося сквозь стекло витрины. Его это обрадовало. Ему как раз и нужна была кукольная хрупкость мира, которую он собирался передать в картине. Он дал ей в руки игрушечную ромашку с разноцветными лепестками, несколько лепестков оторвал и бросил под ноги. Он осмотрел композицию еще раз, он даже дрожал от нетерпения, так ему хотелось скорее начать писать. «Только молчите, не разговаривайте, не мешайте», — предупредил он Татьяну, но у той был такой отрешенный вид, что Павин понял, он мог бы этого и не говорить, о чем бы она ни думала, сейчас ему было не до нее. Он торопился сначала сделать набросок углем, предметов было много, Он собрал их кучу на один за другим, чтобы сконцентрировать напряжение в фигуре клоуна, чтобы те, кто смотрели на него, подумали, кто же это, кукла или человек, мужчина это или женщина, зачем это существо сидит здесь на книгах, кого ждет. Он хотел передать ощущение, которое завладело им, когда он увидел Таню Веселкину на манеже. Время уходит. Как бы быстро ни крутился этот клоун в крошечных башмачках, Времени не подвластно ему. Жизнь коротка, большинство людей носят маски, ожидания не сбываются, и только некоторые из людей способны любить. Когда он закончил работу, опять была глубокая ночь. Дома ему всегда лучше работалось по ночам. Когда нужно было идти в музей, ехать на натуру, он безропотно вставал рано и прекрасно работал в любое время суток. Но дом был его вечерним пристанищем, убежищем и норой, куда заползают животные, чтобы спокойно провести ночь. Он посмотрел на часы. С начала работы прошло четыре часа. За все это время Татьяна Веселкина не произнесла ни звука, почти не сменила положение рук, хотя одна из них по замыслу должна была быть на весу. Целый час он писал ее башмачки — все никак не удавалось передать шершавую упругость шариков-помпонов. Они получались слишком тяжелыми, а ему хотелось, чтобы каждый мог представить себе, как натужно весело вращаются они при каждом сальто-клоуна. Он тщательно накладывал более темные по тону мелкие мазки между ранее написанным оливковым и зеленым. Татьяна сидела и молчала. Наконец он вытер кисти. «Ей, вы живы?» Ответа не последовало. Он перевел взгляд с ее ног на лицо. На зеленых веках были нарисованы глаза, огромные и прозрачные, а настоящие глаза были закрыты. Церковая артистка спала, замерев в неудобной и нестабильной позе. Он почувствовал к ней уважение. Среди многих людей, которых он знал, только единицы никогда не жаловались на жизнь. Такой была его мать. Остальные же Элина, прежде всего, умудрялись сделать его главной причиной их страданий. Он осторожно распрямил маленькую ногу клоунессы и опустил ее на пол. Татьяна Веселкина еле заметно дрогнула и раскрыла глаза. «У вас, наверное, все затекло?» «Немного. Я привыкла спать в перерывах. Мне кажется, я могла бы спать даже верхом на лошади». Она покрутила плечами, шеей, головой и через минуту уже сделала аккуратное сальто вперед и назад. Удивительно, что площади комнаты вполне хватило для этих ее энергичных движений. Таня взглянула на почти законченную картину. Но ее собственный вид ее не поразил. Она привыкла видеть себя в клоунском костюме. «На сегодня все, можно переодеваться?» Ее взгляд случайно упал на часы, что стояли на искусственном камине, и выразил растерянность. «Уже середина ночи. Как же мне добираться домой?» «Мы ведь договаривались, что я буду позировать до четверти первого. Тогда я еще успела бы на метро». Не то чтобы она его обвиняла, но он сам почувствовал неловкость. «Эта комната свободна, оставайтесь здесь». А где вы будете спать?» «Рядом, вместе с картинами?» «У меня там что-то вроде хранилища и диван. Можно посмотреть?» «Диван? Картины?» Он презирал людей, которые хотят посмотреть картинки. Посещает музеи, чтобы потом рассказать, что они там были. Он уважал профессионалов, разбирающихся в искусстве. Он уже прошел ту стадию, когда хочется показывать картины всем подряд и ожидать одобрения. Он не привык к одобрению, но пока Таня переодевалась, снял со стеллажа штук 12 картин и расставил вдоль стен. Она вошла уже в своих джинсах, с лицом блестящим от крема, которым снимала грим, и молча стала переходить от одной картины к другой. Потом развернулась, пошла в обратном направлении и снова пересмотрела все картины. «Я ничего не понимаю в живописи», — наконец сказала она, когда просмотр был окончен. «Но ваши картины цепляют. Я могла бы жить среди них. Они вмещают в себя мир. Жаль, что я ничего не знала о вас раньше». Он промолчал, у него внезапно перехватило горло. «Что понравилось больше?» — спросил он резко. Почему-то ему стало очень важно узнать ее мнение. «Вот этот натюрморт с глобусом!» «Помощники старых капитанов!» — пробурчал он. Постельное белье в шкаф укладывала еще мама. «Располагайтесь, спокойной ночи!» Он думал, она будет долго возиться в своей комнате, стереть постель, шуршать, передвигать мебель, но с того момента, как он закрыл за собой дверь, С Таниной стороны не донеслось ни одного звука. У него даже создалось впечатление, что ее нет в квартире, что она ушла. Он не выдержал и пошел посмотреть, где она. На материнской тахте, еле заметная под одеялом не шевелясь, лежала маленькая фигурка. Будто Настя уложила свою куклу спать, подумал он, дышит или нет. Джинсы и футболка были аккуратно сложены в кресле. Он ушел в свою комнату и плотно прикрыл за собой дверь. Спал он плохо, проснулся неожиданно рано, а потом снова уснул. Когда же возле его изголовья что-то негромко звякнуло, он окончательно открыл глаза и увидел на стуле поднос нос со стаканом сока, чашкой дымящегося кофе и яблоком. Таня веселки надетая и вполне бодрая, стояла рядом со старой тряпкой в руках. «Вы чего?» — спросил он. Не знаю, можно ли вытереть пыль с вашего письменного стола. Зачем это? Вы ею дышите, это вредно для здоровья. Оставьте здесь как есть. Лучше вытрите в большой комнате. Там я уже все сделала. Если утром не надо позировать, я пойду. Он посмотрел на стакан с соком. С тех пор, как умерла мать, сок ему никто не покупал, как, впрочем, и яблоки. Где вы это взяли? Сходила с утра в магазин и купила. вежливость требовала чтобы он сказал спасибо он не сказал молча прислушивался как в передне она надевала пальто уже когда она была у двери он крикнул вдогонку я бы хотел закончить работу завтра нужен еще один сеанс она ответила хорошо я приду и закрыла за собой дверь мир перевернулся возвратясь зимним вечером собрание гильдии свободных художников Сказал жене старый мастер из Антверпена. Что выставляет на продажу эта зеленая молодежь? Разве это можно назвать картинами? Какой-то молокосос Фонг на целом полотне изобразил перевернутую вверх лапами и подвешенную за веревочку мертвую куропатку и пару убитых зайцев. Какая чепуха. Уж если писать сцены охоты, то на картине должны быть и лошади, и охотники, и лиса, и собаки, и уж в последнюю очередь дичь. Этот дурак нарисовал куропатку. Так можно дойти до того, что на всем полотне будет только один круг или треугольник. Понимай картину как хочешь. Слава богу, что пока это еще никому не приходит в голову. Служанка молча приняла у него толстый плащ. На улице задувал зимний ветер. Молодая жена сидела у огня и рассеянно наигрывала на не модную мелодию. «Ужина на будьте, господин?» — спросила служанка. Настоящая живопись умерла. Умерла, а несколько раз повторил старик, и с уселся за прочный обеденный стол. Никто не стремится больше защищать нравственность, устои. Великие образы извращены, церковь опозорена, и люди думают не о душе, а о том, как бы поплотнее набить свое пузо. Что вывело вас из себя, мой господин? Жена отставила в сторону инструменты и поставила перед ним огромный стеклянный кубок с вином. Старик осмотрел его толстую металлическую ножку и рявкнул. Грубость, грубость души, торгашество и власть предметов над человеком. Вот ужасы и современного мира. Со временем Микеланджело прошло всего 200 лет, и вот результат. А что будет дальше? Женщина отошла к окну и украдкой и зевнула. «Сейчас на улице стужа, а днем светило яркое солнце», — сказала она. «Дети катались на пруду на коньках. На будущей неделе масленица, скорее бы весна». «Зачем тебе весна?» — муж подозрительно взглянул на нее. «Эва надела жемчужное ожерелье, что вы подарили мне на Рождество. Здесь дома, кроме служанки и ваших родственников, его никто не видит». У нас совсем никто не бывает из приличных людей, одни художники. Плутовка, Только и думаешь, наверное, о том, чтобы наставить мне рога. Говорит, что в доме не бывает чужих, а я сам только что заметил какого-то бравого кавалера, довольно резво побежавшего по улице при моем приближении к воротам. Что вы, мой господин, что это у вас в голове? Этот человек просто ошибся адресом. К тому же он военный, искал какого-то товарища. Ошибся, адресом пробурчал ее муж. «Знаем эти ошибки. Все картины моих коллег переполнены сюжетами о неверных женах и бравых военных. Сатана не дремлет, и он долго еще распространялся о достоинствах лютеранской церкви. Жена, скромно потупив глаза, снова вернулась к огню и уселась за лютню. Служанка внесла в комнату дымящееся блюдо. Старик снова наполнил свой бокал, Из стеклянной бутыли. Подай мне лимон и хлеб. Служанка, как мышка, выскользнула из комнаты. Жена не отводила взгляда от нот. Чем занималась сегодня рассеянно? Спросил ее муж. Кружево плела, женщина указала наброшенные на кресло коклюшки. Много наплела. Глаза устали, рано темнеет мой господин. Две пышные булочки и на специальной серебряной тарелки. появились на столе будто по волшебству. Щеки у служанки пылали, и горячил внутренний огонь. Она ожидала момент, как бы половчее передать хозяйке письмо от того самого бравого кавалера, который только недавно принес его, чудом не столкнувшись у дверей, нос к носу с хозяином. Господин художник начал есть, шумно прихлебывая пахучее варево. В задумчивость он передвинул свой наполовину опорожненный бокал, поставил его перед бутылью. Вино в бокале сразу же изменило цвет. Рассеянно он положил рядом хлеб и лимон. Окинул взглядом всю композицию, презрительно хмыкнул. «Служанка, у тебя есть рыба?» «Жареная или вареная, господин художник?» «Свежая», — рявкнул он. Служанка бросилась в кухню. «Запомни, нечестивая», — гремел ей вслед хозяйский баритон. Жареная рыба есть простая потреба желудку, в то время как рыба, только что выловленная, символ христианской морали. Жена в удивлении подняла на него глаза. Неужели мой господин, вы будете есть сырую рыбу, пусть даже как символ христианской морали? Украдкой она осенила себя крестным знаменем и подумала, как замечательно, что в письме, которое она ожидала с большим нетерпением, не должно быть ни слова о живописи, и много-много слов о любви. «Ох уж эти мне дельцы от кистей и красок!» «Душу за деньги готовы дьяволу запродать!» Снова загрохотал старый живописец и шмякнул на стол принесенного служанкой еще живого карпа, до сего момента содержащегося в большом тазу с водой в ожидании завтрашнего обеда. Карп забился на столе от удушья, пачкая кровью и слезью все вокруг себя. «Вспори ему брюхо», — скомандовал господин. Служанка кинулась в кухню за тряпкой и ножом. Художник отодвинул подальше бокал, лимон, хлеб, сосуд с вином и несколько перышек лука. Вилась служанка, и карп затих, выкатив сразу посветлевшие, остановившиеся глаза. Хозяин положил его на край, чтобы на пол стекла кровь. «Мразь», — констатировал он, — «мертвая натура». Так называют свои писульки разные шарлатаны в Париже, куда наши неучи ездят учиться, а все, вернее, пьянствовать и развратничать. Потом они здесь продают неучам свою мазню, а те вешают ее в гостиных на видные места. — О ком этого господин? — елейным голоском спросила жена. — О тех недостойных, которые превратили живопись в картинки из кулинарных книг. Проклятые толстобрюхие буржуа. Им не нужна больше душа картины, их не волнует сюжет, им безразлична мораль. Они хотят видеть украшением своих жилищ цветочки, вазочки и продукты. Прощай, Питер Брейгель, мой старый учитель. Прощай, его предшественник Босх. Прощай, Ян Вермер из Делфта, которого я никогда не видел, но почитал его картины как образец. «Пора мне в могилу». Старик заплакал старческими слезами, уронив на край столожилистую руку в кружевной манжете. «Ну что вы говорите, господин, вам в могилу. Ваши картины так хорошо продаются». Служанка и госпожа одновременно три раза сплюнули через плечо. «И нет ничего хорошего в изображении этих мужиков, которых всю жизнь писал мастер Брейгель», — подала свой голос служанка. «Вон его младший сын Ян, не в пример папаши, пишет такие красивые вазы с цветами». Говори еще у меня, громыхнул по столу кулаком хозяин. А что, ваш вермейер, вступилась за наперстницу госпожа. Что за нудные у него картины? Чему он учит женщин? Выпить вина нельзя, драгоценности носить нельзя, любовника завести нельзя. Она секлась под строгим взглядом мужа. Ну, про любовника это я так, просто к слову. Она покраснела и отвернулась к темному окну. Но в самом деле мой мастер. Посмотрите вокруг. Жизнь бьет ключом, отовсюду привозят новые товары. Как хорошеньким женщинам хочется одеться и приукраситься. Она вздохнула и провела рукой по многочисленным шелковым бантикам в волосах. И святая церковь, уча с добру, тоже стала разрешать некоторые послабления. Надо же теперь понимать разницу между старым и новым. Соборы украшать одними картинами, гостиные богатых домов другими. Никогда дохлых рыб не писал и писать не буду. Да успокойтесь вы, мой господин. Женщина подошла и, ловко скрывая брезгливость, обняла старика за морщинистую шею. На ваш-то век она закатила глаза к деревянному, украшенному резьбой потолку. Хватит заказов и на святых, и на мадон с младенцами. Мода теперь уже, правда, переменилась, и мадон принято писать не в бедных пещерах или в хлеву, а в роскошных церквях, и бюргерских домах, но, как говорится, на все Божья воля. Если эти заказы хорошо оплачиваются, значит, так угодно Всевышнему. Она легкой походкой обошла стол, за спиной старика выхватила письмо у служанки и быстро спрятала его за корсет, после чего снова с вполне невинным видом уселась за свою лютню и заиграла церковный псалом. «В том-то и обида, что нет в религиозных картинах прежней души». Опять начал сокрушаться старик. «О да», — небрежно согласилась молодая дама и вдруг с внезапной проницательностью заметила. Зато какое удовольствие, наверное, писать убранство комнат, платья и воротники кавалеров и дам. Она кокетливо поправила складки на собственном платье и, сославшись на то, что у нее внезапно закружилась голова, удалилась в свою комнату. «А я люблю писать по старинке». «Городской пейзаж в раскрытом окне», — задумчиво сказал старик, не обратив внимания на уход жены. «Вот и напишите нашу комнату. Стол, камин, окно. В окне пейзаж, а на стене зеркало. А в зеркале меня», — засмеялась служанка и стала убирать со стола. Скользкую рыбу она не удержала в руках, и символ христианства громко шлепнулся на пол, оставив на паркете грязное коричневое пятно. Наклонившись за рыбой, служанка блеснула глазами и выпуклым бюстом. Художник, поймав ее за талию, подумал, что именно такой он мог бы изобразить современную Марию Магдалину. Толстозадой, пышногрудой, с колечками рыжих волос на округлой шее и с бокалом вина в руках. Уж, конечно, это выглядело бы получше, чем свиные окорока, вывешенные на крючьях, помои растекающиеся грязными лужами на полах черных кухонь и безвкусные нагромождения посуды, цветов и продуктов. Если уж миновала эпоха, в которую ценились ученые, географы, врачи и алхимики, если не модно больше писать географические карты, витражи и кованые сундуки, интерьер церквей, то тогда он вернется к изображениям святых и не опустится до ужасного, богохульственного мещанства, каким заражены сейчас все молодые художники. Да, еще подумал он, перед тем, как его сморил тяжелый старческий сон. Мастер Брейгель был прав. Мир катится в тартарары, и неизвестно, что будет дальше.